А в это время Карина Авиковна Саркисян проводила послеобеденное время в компании мужа в гостиной. После вчерашнего праздника она усиленно изображала недомогание. Одетая в красную шёлковую пижаму, она разлеглась на диване. С периодичностью раз в полминуты тёрла виски, тяжело вздыхала, всем своим видом показывала, нужно внимание, а точнее, задушевная беседа, чтобы успокоить сердце. Очень уж ей было тревожно после вчерашнего Однако Вазген Артурович ее вздохов будто бы не замечал, сидел в кресле, как ни в чем не бывало, листал на планшете какой-то документ. Ох, протянула она громко. Наконец муж обратил на нее внимание. Так болит голова, сказала она со скорбным видом. У тебя болит голова? Он нахмурил густые черные брови. Это у меня болит голова после вчерашнего-то. Карина присела, оперев спину на диванную подушку. С осуждением посмотрела на мужа. По делам тебе нечего было с огоронянным столько сидеть в обнимку с бутылкой коньяка. Сегодня бы не страдал от главной боли. Васген, ведь ты уже не мальчик. А до трех часов ночи не спал, рюмки опрокидывал. Откуда ты знаешь, что до трех часов ночи? Удивился муж. Ты же пошла спать в час, как разошлись спать все все гости. А что ты думаешь? Я не чувствовала, как ты лег на кровать. почувствовала и догадалась посмотреть на часы. Я всего лишь забочусь о тебе как любящая жена. Если ещё раз увижу в твоей руке рюмку, всё доложу твоему кардиологу, так и знай. А о здоровье подумай. Да что ты всё заладила, о здоровье, о здоровье. Махнул рукой муж. Должен же я был хоть как-то реабилитировать нашу семью перед ограняном, или лучше бы, чтобы он затаил на нас обиду. Но не с помощью книги, а же реабилитировать. Зацокал языком Карина. Если продолжишь так реабилитировать, скоро сляжешь в больницу. Но муж не проникся её мудрым словам, состроил грозное лицо. После того, что устроил наш сын, ещё повезло, что Огранян не пошёл на открытый конфликт. Он поднял вверх указательный палец со значением и потряс. Подумать только, Какое неуважение проявил мой сын! Видел агроняна с женой и дочкой и на их глазах сел в такси, умчал по делам. Какие такие у него дела? Что может быть важнее, чем проявить уважение к близким людям? Скажи мне, Карина, что? Ой, выдохнула она. И не говори возген. Такую невесту мы упустили. Жаль. А может, и не упустили? С легкой улыбкой заявил муж. Думаешь, я зря столько сидел с огранянам? Столько лучшего армянского пятизвездочного на него извел. Все ему объяснил и про работу Артура в рекламном отделе и про бизнес, который они с богратом ведут, а По полочкам разложил, какой у нас сын умный предпринимчивый. Как старается, зарабатывает капитал. А Гранян сказал, что ему как раз такое зятю нужен, чтобы все в семью. Так что если наш младший правильно себя поведет, отдадут за него Нелли никуда не денутся. А Гранян лично сказал, дорогой муж, а зачем же ты его убеждал? Карина всплеснула руками. Артурик вчера ясно дал понять, что ему не нужна Нелли в невесте. Вазге наставился на Карину и заявил серьёзным видом: "Это он просто плохо подумал. От таких невест не отказываются. Вот встретимся с Артуром на Новый год, я с ним патриотически по поговорю и" Карина покачала головой и тяжко вздохнула. "Милый супруг, ты вчера видел своего сына или не видел? Что ты имеешь в виду, Карина?" Нахмурился он. "Конечно же, видел." Видел-то, да, похоже, плохо смотрел, шумно вздохнула она. Разве ты не приметил, как он сидел в стороне ото всех? Разве ты не обратил внимания, какие у него были грустные глаза? Как ты на сына смотрел, скажи мне, пожалуйста, если ничего этого не заметил. Я думала, Нелли его развеселит, а похоже, затея эта пустая. Мужчина долго задумался, хотя признал её правоту. Ну, тихий был, да, немного грустный, самой малость, но не за нас же. Не из-за нас. Покачала головой Карина и многозначительно вздохнула, отвела взгляд в сторону. Асген хмыкнул, спросил с долей раздражения: "Жена, почему ты говоришь со мной загадками? Хочешь что-то сказать, говори прямо. Зачем эти танцы вокруг да около?" И Карина поняла, пора выложить что на душу. Она положила ладонь на груди и сказала с обеспокоенным видом: "Чевыт моё материнское сердце не счастлив он. Просто так он бы на дне рождению матери грустить не стал, не сорвался бы в никуда на ночки лятя. Ни разу не удивлюсь, если у нашего Артуря Кована пе внебрачный ребёнок". После этих её слов муж мгновенно всполошился, загласил: "Что ты такое говоришь, Анна? Не может этого быть". Артур у нас серьезный, ответственный. Подевка не шляется, женица хочет по правилам. Нет у него никакого ребенка. А ты глаза его видел? Покачала голову Карина. Я в его глазах всю тоску мира увидела. Да не было там никакой тоски. Махнул ладонью Вазген. Женщина, ты все придумываешь. Была тоска. Наставляла на своем Карина. Я своего сына знаю. Он же у меня жизнерадостный, позитивный, а вчера пришел к нам как в воду опущенный. Я за ним со стороны наблюдала, все-все подметила. В взгляде столько горя, океаны страдания. К тому же видела я уже такой взгляд и не один раз видела. Это ты про что? Левая бровь Фасгена поползла вверх. А ты вспомни, какое лихо он ходил целый год, пока не сошелся со своей Кирой. Страшно было смотреть на парня, весь иссох и страдался. А Багратик после той неудачной свадьбы сюрприза, как он бедный страдал, переживал. Она сделала театральную паузу и продолжила: "Вот точно такой же взгляд я вчера заметила у Артура. Я не слепая, Вазген, нашему сыну плохо." Только после этих слов она поняла по лицу мужа, что наконец достучалась. Собрался таки, что она не шутит и не выдумывает. Как же быть? Недоумение спросил он. Как же выяснить, что у него случилось? Почему он нам ничего не сказал? Что тут гадать? Пожала она плечами. Стыдно ему, наверное, потом и не сказал. А за что нашим сыновьям обычно бывает стыдно? Похоже, есть у него внебрачный ребёнок, как у старших братьев. Карина наблюдала за тем, как лицо мужа из недоуменного сделась грозным, как он часто задышал, как жал кулаки. Секунда, и он уже подскочил с кресла, запыхтел со свойственной ему эмоциональностью. Э, посмотри, что делает Сарина. Нет, чтобы чему-то по тому поучиться у старших братьев. Он вон что чудит. Анука, я ему позвоню. Анук, я сейчас всё объясню, всё ему выскажу. Бледный вид у меня будет иметь. Стоп. Она выставила вперёд ладонь. Не звони ему. Ничего он тебе не скажет. Доказательств у нас нет, одни предположения. На них далеко не уедешь. Давай лучше позвоним Баграту, может, он расскажет, что творится у Артура. На том и сговорились. Арина достала телефон, позвала мужа к себе на диван и включила громкую связь. Баграт очень скоро взял трубку. Привет, мам. Сыночек, милый, как ты? Как Милана, как наш драгоценный Пашенька? Всё в порядке. Сын пустился в подробное описание того, что вытворил его сынок прошлым вечером. Рассказывал о малыше с любовью в голосе. Карина с удовольствием выслушала бы сына, поохола бы, поахала, поумеляла с минут 15, а то и все полчаса. Разговоры про внуков она страшно любила, как и самих внуков, но сегодня слушать не стало. Она чуть подождала и перешла к насущному вопросу. Ты мне вот что скажи, Багратик. А как Артурик поживает в Анапе? Все ли у него хорошо? Все нормально, последовал поспешный ответ. А что такое? Почему спрашиваешь? Вчера он приехал к нам совсем грустный, не разговорчивый. Что у него случилось? Что-то с девушкой? И тут ей прилетел подозрительный вопрос: "Мам, а что-то знаешь?" А я ничего не знаю, вышла из себя она. Я о жизни своего драгоценного сына ничего не знаю. Он же ничего не рассказывает, не делится. Может, у него там уже семья в Анапе, а он нам даже не сказал. Есть у него там семья? Хоть ты мне скажи, Баграт. Э-э Я должен тебе отвечать на этот вопрос или всё же Артур? И это что? Твой ответ? воскликнула она громко. Это не хороший ответ. Вот вырастет твой Пашка, и ты меня поймёшь. Оно быстро рассказывает, что у него там. Небрачный ребёнок? Он не хочет нам показывать свою девушку? Она из тех, кого мы не одобрим, да? Мам, успокойся, папа рядом. Тут вот я, сын. Подол голос Вазген. Значит так, родители, слушайте меня внимательно, проговорил Баграт деловым тоном. У Артура всё нормально. Никакого небрачного ребёнка у него ещё нет. И впрец прошу задавать такие вопросы ему, а не мне и ясно вам? Ясно, сыночек. Вздохнула Карина. На этом Баграт попрощался и повесил трубку. Карина отложила телефон и уставилась на мужа, а тот на нее. Точно у него там ребенок. С дрожью в голосе заговорила она. Носом чую. Карина наблюдала за тем, как Вазген наступил бровью, чуть подождала, чтобы муж переварил ее слова, и принялась давить его аргументами. Ты слышал тон Баграта? Он однозначно что-то скрывает. Вечно они так, что старший, что средний, что младший, но чудят между собой обо всем переговаря, там, обсуждая. А мы узнаем последними. Только мы с тобой уже ученые, наперед видим. Об этом наши сыновья не подумали. Ох, и даже надо у нашего Артура малыш. Что люди скажут? У нас что не сын, то с небрачным ребенком. Как мы их так умудрились воспитать? Что им добра, как обязательно кто-то кого-то рожает. Мазген поджал губы и покачал головой. Успокойся, Карина. Может, мы просто накрутили себя? Может, пронесёт и там нет никакого малыша. Ты же сама говорила, доказательств нет. Ага, конечно, возмутилась она. С Ливоном не пронесло, с Багратом не пронесло, а с Артуром вдруг пронесёт. И то верно. Статистика в нашей семье говорит сама за себя, отметил Вазген философски, а потом окончательно сплошился. Если это правда, так надо что-то делать, как-то решить ситуацию с ребёнком, если он есть. Кстати, не удивлюсь, если окажется, что этот ребёнок от какой-нибудь горничной из -за гостиницы Баграта, точ-ч. как Кира с Миланой проговорила Карена прищурившись. Горничной? взвился Вазген. Эт что ж мы опять получим невестки горничную? Два их мало что ли? Два их вполне достаточно. Карина посмотрела на мужа примирительным взглядом, погладила по плечу и сказала: "Ну, все-таки невестки у нас неплохие. Ведут себя хорошо, нас уважают, мужей любят, детей рожают исправно по одному в год. Каждому бы таких невесток. Неплохие, да?" Кивнул Васька нехотя. Но ведь Нелли принесет нашему Артуру процветание. Это связи, преданное, в общем добро, глупо упускать. Разве ты не согласна? Карина кивнула, а потом шумно вздохнула и приуныла. А много ли я тебе добра принесла? спросила она картина всхлипнув. Если ты только этим меришь пригодность невесток. Когда-то давно, а впрочем и не так уж давно, Карина была очень завидна невесты. Дочька директора московского ресторана. Конечно, Васген женился на ней не по этому, а потому, что в душу запало. Но как только они поженились, ее отец умер, и все, все привилегии, какие молодая семья могла получить от состоятельного родственника при связях, растворились в дыму. Но отсутствие материальной помощи со стороны родни Карины никак не повлияло на добрые отношения мужа к ней. Тут многое сыграло роль: ее умения быть хорошей женой и появление сыновей одного с другим. и не заурядный талант вертеть второй половины, который она впитала с молоком матери. Но сама она предпочитала думать, что всё дело в её неземной красоте, которую муж нахваливал, когда хотел сделать ей приятно. Ну, ты сравнивала. Развёл руками Вазген. У нас с тобой была совершенно другая ситуация. Мы из одного круга, вместе сколотили и приумножили состояние. С такой женой, как Нелли, перед нашим Артуром Вся дверь открыта, а там в анапе ждёт нас тёмная лошадка, что если нищенка. Ни на что негодная, голь перекатная. Э об этом подумала Карина. Она подумала, причём ещё до того, как начать этот разговор. Ей было что ответить мужу. Ты думаешь, твой сын сам по себе ни на что негоден? Без невестки со связями никуда не пробьётся? Сам же рассказывал о Гороняно, как Артур старается. Иля, ты не веришь в него? Верю, конечно, но с такой невестой будет проще. Она принесёт в семью много денег. А тебе что, денег не хватает? Вплеснул руками Карина. Так зайди в банковское приложение, полюбуйся на счета свои ненаглядные. Мало тебе их. Хочешь ещё? Там же и детям хватит, и внукам. Что ты всё про деньги, Карина? Отмахнулся от него муж. Деньги это дело второе, главное Я с другом хотел продниться оты. На это она лишь покачала головой, а потом сказала: "Уяснись бы наверняка, есть ли Артур к той или нет. Только как? Ведь сам не скажет, если до сих пор не сказал. Да вас едем в Анапу. А обязательно съездим". Кивнул Вазген. "И повод есть. Вот малышу богатыррадиции поедем. Повидаем внука и сходим к Артуру в гости. Разве едем, что и как? Да-да. Закивала Карина. А если он творит какие-нибудь глупости, мы направим его на путь истинный. Как мудрые родители, мы должны это сделать. Поможем парню по всем фронтам. Мы не позволим ему творить глупости. Кивнул Вазген со значением и обязательно поможем. Очень довольные собой принятым решением, супруги Саркисяна стали планировать путешествие. Осталось малость дождаться рождения внука. По словам Багратяна, это должно было случиться с одня на день.